Прошлое. Едва войдя, я понимаю, что-то изменилось. Она улыбается не так широко, как обычно, и глаза в этой улыбке не участвуют. «Все в порядке?» — спрашиваю я, когда мы оба усаживаемся. «Не совсем». «Да». «Наши встречи доставляли мне большую радость, но, боюсь, их придется прекратить», — говорит она. «Просто поверить не могу, что это происходит снова». Стоит мне подумать, что они, наконец, пойманы в моей сети, и они тут же ускользают. Не понимаю. Я всегда так тщательно выбираю жертву, месяцами наблюдаю за ней, дожидаюсь подходящего момента, чтобы проникнуть в её жизнь. Из-за моих обстоятельств этот момент всегда представлялся мне самым сложным, но у меня просто в голове не укладывается, что и с ней что-то пошло не так. Могу я спросить, почему? Потому что вы не психотерапевт. «Говорит она. Возможно, вы изучали психологию, но вы не психотерапевт. Я откидываюсь на спинку стула. Почему вы так решили? Вы задаете слишком много вопросов. Я задаю вопросы для того, чтобы добраться до корня проблемы и понять, откуда происходит ваша неудовлетворенность жизнью. А это вторая вещь, которая вас выдала. То, что вы постоянно настаиваете на том, что я несчастлива». Сначала я думала, что это часть нашего тренинга, но потом поняла, что вы работаете по собственной программе. А это опасно. Она подаётся чуть вперёд и смотрит мне прямо в глаза. Но вообще-то я заинтригована. И на самом деле, мне кажется, нам следует разобраться в том, почему вы так отчаянно желаете убедить меня в том, что я несчастна в браке. Нина, мои наблюдения за вами длятся несколько месяцев. Если вы вспомните наши сеансы, то, думаю, увидите, что я ни разу ни намёком не говорила, что мне не хватает счастья. «Раньше», — говорю я, — «я говорю о наблюдении за вами до того, как вы начали терапию». Она хмурится. «Что значит раньше? Вы наблюдали за мной? Когда?» «Если вы так довольны жизнью и мужем», — говорю я, проигнорировав её вопрос. «Чем вы объясните табуны мужчин, которые приходят в ваш дом, когда он уезжает?» Она хохочет. «Надеюсь, чтобы табуны женщин, которые приходят в мой дом, вы тоже заметили». «Серьёзно, это что, всё, на что вы способны?» Она смотрит на меня с изумлённой улыбкой. «Хотите, я открою вам секрет? Я ещё с третьей нашей встречи знаю, что вы выдаёте себя за другого. и Единственная причина, по которой я продолжала с вами встречаться, это научный интерес. Вы — уникальный случай. А теперь я прекращаю наше общение» потому что пришла к выводу, у вас серьёзное расстройство личности, и продолжать его изучение я не имею ни желания, ни компетенции. В лучшем случае вы манипулятор, в худшем, ну, я бы сказала, что у вас психопатические наклонности. Вот почему я не стала давать ваш номер Тамсин. Вы можете причинить ей вред, а у неё и без того хватает проблем. Она встаёт и продолжает. Я прошу вас уйти. Но имейте в виду, я сообщу о вас куда следует, чтобы вам запретили работать психотерапевтом на случай, если вы всё-таки решите открыть свою практику. И это тоже считает, что может просто так от меня отказаться. И это тоже зря тратит моё время, распаляет и дразнит, весь сеанс теребя прядь волос. Я встаю и без лишней суеты выхожу. «Больше не приходите», — говорит она. «Не приду». «Но я, конечно же, прихожу». Прихожу в тот же вечер и прошу вернуть мне книгу, которую давал ей почитать. Я знаю. Она хранит её в спальне. Информация, полученная во время моих ночных визитов. Она идёт за книгой, и я тихо поднимаюсь следом за ней по лестнице. Это книга Уолден, автор Генри Дэвид Таро. Таро всегда срабатывает беспроигрышно. Так или иначе.